Эпилог София Три месяца спустя Я лежала на шезлонге на заднем дворе нашего с Мэтью дома, который подарили нам на свадьбу мистер и миссис Морган, и наслаждалась солнышком. Мы поженились через месяц после произошедших событий. Рано, возможно. Но мы не стали больше рисковать. и решили сразу доказать всем, истинной парой и женой, кого я являюсь, чтобы другие, прежде чем попытаться напасть на меня, хорошо подумали. События того вечера оставили отпечаток на каждом жителе нашего городка. Стая стала более настороженная и еще больше укрепила границы наших земель. В тот же вечер Альфа отдал приказ, чтобы возвести забор, отделяющий наш город. Теперь территория нашей стаи чем-то напоминала территорию стаи арана Несмотря на то, что времени на подготовку свадьбы оставалось совсем немного, мы успели. И в этом я благодарна нашим мамам и подруге, которые почти не спали, но сделали все на высшем уровне. Меня же они решили не трогать, и я просто наслаждалась отдыхом и компанией своего волка, который стал еще не насытнее. Свадьба прошла просто шикарно. На ней гулял весь Уэдж. Также поздравить нас приезжали многие альфы соседних стай. Событие стало настолько масштабным, что о нем говорят по сей день. Юхас действительно оказался моим двоюродным братом, что подтвердил тест ДНК, на котором настоял мой отчим. Он оказался довольно милым и веселым парнем. Мой отец и отец Юхаса были родными братьями по отцу, с той лишь разницей, что мистер Миллер был незаконно рожденным ребенком. От этого и фамилия Миллер у брата. Юхас обучил меня всему, что умел сам. Теперь я стала лучше понимать свою магию и научилась контролировать мощь своей силы. Также я научилась, как правильно перенимать силу у других, не травмируя их, но при этом использовать эту силу с помощью своей магии во всю мощь. То, что стало неожиданностью для всех, в том числе и для брата, я научилась не просто перенимать магию у других, но и научилась ее усовершенствовать. Так, например, сейчас я умею выпускать огненную молнию или ветер из льдинок. Естественно, это была лишь малая часть того, на что я еще была способна. Мне предстояло научиться многому, познать себя и свои возможности. С Мэтью мы прошли обряд единения душ и силы, что позволило нам разделить наши способности. Теперь мы понимаем друг друга еще лучше, без слов, с помощью одного лишь взгляда. Ментальная связь у нас образовалась почти сразу, что тоже не свойственно для пары волк и человек, но этому уже никто не удивился, ведь я не простой человек. Я могу делиться с любимым всем тем, что умею сама, могу ставить защиту, ощущать на себе все то, что на данный момент ощущает он, находясь далеко от меня, и могу выпускать частицу своей магической души, о которой я узнала совсем недавно». Она следует за любимым, когда меня одолевает беспокойство за него. Так же, как тогда, когда Мэтью увиделся с Габриэлой после поездки в Аспен за моим платьем для выпускного вечера. И это огромный плюс. Так я точно могу быть всегда уверена в том, что, если с любимым случится что-нибудь, я смогу прийти на помощь. Жители нашего городка стали относиться ко мне иначе. Если раньше многие оборотницы меня особо ни во что не ставили, а многие завидовали, когда узнали о том, что я являюсь истинной сына Альфы, то сейчас меня стали уважать. Благодаря моим способностям, которыми я могла делиться с другими в случае нападения на стаю, мы всегда одержим победу. Однажды, прогуливаясь с Клэри по магазинам, мы встретили двоих одноклассниц, с которыми неплохо общались. Одна из них сказала, что я выгляжу иначе, свечусь от счастья. Да, они полностью правы. Я очень счастлива. У меня есть все, о чем мечтает любая девушка, будь она волчицей или человеком. У меня замечательный, очень чуткий и внимательный муж. Мы живем в прекрасном доме, мои родители живы, а семья Мэта приняла меня как родную дочь, а еще я ношу под сердцем нашего с ним малыша. Собственно, из-за этого мы решили перенести наш медовый месяц, дабы исключить каких-либо осложнений. Несмотря на то, что срок еще совсем маленький, муж уверяет меня, это сын. Говорит, чувствует его альфа-силу уже сейчас, и она будет во много раз больше и сильнее любого альфы, существовавшего за всю историю. И я не могу отрицать этого, ведь наш малыш будет необычным волчонком. Он будет обладать не только альфа-силой, но и магической силой четырех стихий, таких, как наш малыш, никогда не рождалась. Отец Мэта передал бразды правления стаей своему сыну, после того, как Мэтью одержал победу над альфой бурых волков, сказав, что ни один волк еще настолько не заслуживал этого поста даже он сам. Вся стая его поддержала. «У моих родителей все по-старому. Живы-здоровы, живут душа в душу». Иногда спорят, иногда обижаются друг на друга, но быстро отходят и мирятся и очень ждут рождения внука. Клэри и Фрэнк съехались окончательно и готовятся к свадьбе. Я уже сейчас вижу, что это будет очень эмоциональная семейка, так как подруга умудрилась довести Фрэнка через неделю совместной жизни, а еще она приревновала своего будущего мужа к бывшей подружке, с которой они столкнулись в кафе. клэрри показалось, что Фрэнк. Цитирую. «Уж слишком мило с ней поздоровался. Я очень долго смеялась над тем, как она в этот момент их изобразила. И вы не поверите, что она сделала. Она расхреначила его любимую тачку. Когда Фрэнк увидел ее художество, у него пар из ушей пошел. Правда, потом Кларисе пришлось очень усердно перед ним извиняться, а через пару дней они узнали, что у них будет малыш. Фрэнк был на седьмом небе от счастья. Ох, не завидую я ему. Юхас пока живет в нашем городке, правда, он предпочел остановиться в центре, в небольшой уютной квартирке двухэтажного домика. Сказал, как только дождется рождения племянника, вернется в свои края. Мэтью стал укреплять связи с представителями других рас, помимо оборотней. Он хочет примирить людей, наделенных сверхъестественной силой или же имеющих вторые сущности, тем самым прекратив вражду. Так в нашем городке все чаще стали гостить ведьмы. маги, оборотни других стай и остальные. — Как вы себя чувствуете? Из раздумий меня вывел подошедший сзади Мэтью. Он наклонился и нежно поцеловал мой животик, отчего я почувствовала тепло, которое стало разливаться внутри меня. Сын очень чувствовал своего отца. — У нас все хорошо. Аарон звонил. Они подъезжают. Минут через тридцать будут у нас. — Хорошо. Схожу, пока быстро приму душ и переоденусь. Вставая с шезлонга, сказала я. — Тебе помочь? — лукаво улыбнулся мой волчара. — О, нет! — хохоча ответила я, направляясь в дом. — Боюсь, иначе мы не сможем остановиться, и твоему другу придется по пути к нашему дому застрять, скажем, в магазине на пару часов. Чтобы не соблазнять мужа, я быстро нырнула в дом и отправилась в нашу спальню. К слову о бароне. С Кристиной они расстались. Не суждено этой стерве было стать луной стаи. Через какое-то время после нашего отъезда выяснилось, что его истинной парой является Радмира. Как оказалось, она-то об этом знала с самого начала, но ловко это скрывала с помощью какого-то амулета с сильным заклинанием, скрывающим ее запах от альфы. Она не была в восторге от такого суженного и никогда бы не устроилась работать в его дом, если бы не семейные обстоятельства. Думаю, говорить о том, насколько Аарон был в бешенстве от открывшихся обстоятельств, не стоит. Один год и семь месяцев спустя. Я так понимаю, отдых прошел на ура. Глумилась надо мной подруга, зайдя в ванную комнату и глядя на то, как я растерянно держала в руках тест на беременность. Положительный тест на беременность. Это не может быть правдой. Еле слышно ответила я. — Я же предохраняюсь. Как это вышло? — задала я вопрос скорее себе, чем Клэри. — Эй, подруга! — развернув меня к себе лицом и, тряхнув слегка за плечи, сказала Клариса. — Ты что, не рада? — А? Что? Вовсе нет. Как ты могла такое подумать? — Тогда что тебя тревожит? — А что, если Мэтью не обрадуется? Грегу только год. Мы не планировали пока больше детей. — Боже, София! — воскликнула Клэри. — Я думала что-то серьезное. Он обрадуется, поверь мне. Мэт безумно тебя любит. Он без ума от Грега. Да и для него, как и для любого оборотня, дети — это святое. И я решила послушаться подругу и успокоиться. По крайней мере на сегодня. Ведь нашему сыну Грегу Моргану сегодня исполнился один годик. Он родился ровно в срок. на сорок первой неделе беременности с весом три килограмма девятьсот граммов и ростом 54 четыре сантиметра. Настоящий богатырь, как сказала врач акушер-гинеколог, принимавшая мои роды. Грег — полная копия своего отца. Те же глаза, волосы, небольшие ямочки на щеках, когда он улыбается. А характером он пошел скорее в меня, такой же спокойный. Ни одного дня он не создавал нам проблем. Дочка Клэри Эмили. или просто Мили, как звали ее родные, родилась через два с половиной месяца после Грега. Эта невероятная белокурая принцесса покорила сердца всех. Правда, характер она унаследовала матери, отчего бедному Фрэнку приходится нелегко. Приведя себя в порядок, мы с подругой вышли на задний дворик к гостям. Праздник был в самом разгаре. Скоро нужно было выносить торт. — Все в порядке? — обняв меня со спины на ухо спросил муж. да вполне ничего не хочешь мне сказать м, -м нет неуверенно не то спросила не то сказала я точно хитро улыбаясь и глядя мне прямо в глаза уточнил мэт я беременна на одном выдохе протараторила я правда особенность нашей пары заключалась в том что из за моих способностей мэт не мог учуять мою беременность если я хотела это скрыть да Выдохнула я. Мэт развернул меня к себе, страстно впился в мои губы, затем, отстранившись, поднял на руки и закружил. Поставив меня на ноги, Мэт сказал, — Милая, спасибо тебе. Спасибо за любовь, за сына и за нашего будущего малыша. Спасибо за то, что однажды выбрала меня. Ты сделала меня счастливым. Я люблю тебя больше своей жизни. Я тоже люблю тебя, мой черный волк.